Глава 4. Легенда Марио. Будущее Nintendo. Марио, как всем нам печально известно, застрял в собственной версии Дня 40, постоянно вырывая принцессу из Лабоузера. Даже если сценарий новый, то история все равно старая. Марио останавливает плохого бугая и спасает девушку. Представьте себе приключение Шерлока Холмса, где Мариарти... Каждый раз похищает королевские регалии из Таура. Такое, скорее всего, быстро наскочит. Но рассказы о Шерлоке Холмсе мы лишь читаем, пытаясь понять персонажа через его действия и взаимодействие. В игры Марио мы играем, а потому устанавливаем с ним связь на совершенно другом уровне. Мы — это и есть он. Его фрустрация от неудачного прыжка — это наша фрустрация. Его радость от пойманной монетки и наша радость. Вот почему сюжетно обусловленные внутриигровые конфликты Марио или любого другого игрового персонажа редко вызывают у нас настоящие эмоции. Это просто передышка, шоу в перерыве. На самом деле отсутствие последствий имеет очевидные преимущества. Никаких рекастов в стиле мыльной оперы. Партию Марио исполняет Крэш Бандикуд. Никакой коллективной амнезии из «Зельда», где все забывают, что происходило в предыдущих частях. Никаких ограничений, как в «Дюн», где продолжение можно делать лишь с оглядкой на первоисточник. Стоит рассказывать историю достаточно долго, и даже если она будет про Джеймса Бонда или Бэтмена, где актеры постоянно приходят и уходят, уже очень скоро ей потребуется перезапуск. Такая последовательность пугала мелких умов» по известному выражению Ральфа Уолда Эмерсона, превращается в якорь, который тянет на дно все новые идеи. Марио ни к чему быть последовательным. Все, что Миямота от него нужно, — это установить связь с игроком. Доктор Миямота, будто участвуя в соревновании по перетягиванию каната, тащит Марио в сторону простого развлечения, прочь от получасовых катсцен сюжетных игр которые вцепились в канат с другого конца. Но Миемота всего лишь один человек, так что время от времени в стан Марио нет-нет, да и проберется осмысленная история. Например, в конце Paper Mario The Thousand Year Door Марио и Боузер, которые охотились за большим сокровищем всю игру, понимают, что это была уловка. Марио с огромными усилиями собрав все кристальные звезды, Призвал королеву теней, злую сущность, изгнанную тысячу лет назад. И тело, в которое она вселилась, — это пич. Теперь Марио приходится атаковать принцессу, которую он пытался спасти всю игру. Очень неприятно. После того, как Марио и компания сбивают ей очки здоровья до 75, королева становится неуязвимой. Раунд за раундом атаковать ее не получается, удары просто не проходят. Игрок начинает паниковать, вместе с Марио сталкиваясь с проблемой. Победить невозможно. Но затем, так как это игра Марио, дела идут на лад. В катсцене Пич находит способ отбиться и сбегает в безопасное место. Марио восстанавливает свое здоровье до максимума, и в следующем раунде дерется уже с самой Королевой Теней воплоти. Теперь он, вместе с вами, может без лишних волнений закончить схватку. Большая часть других игр дает нам более реалистичных персонажей, которые телосложением напоминают не гигантского ребенка, а взрослого человека. Но Марио и его гидроцефальная голова служат отличной иллюстрацией идеи Скотта Маклауда Теоретика комиксов о привлекательности простых форм. Чем схематичнее персонаж, тем более он человечен и узнаваем. Старого доброго неудачника Чарли Брауна мы любим сильнее, чем фанки Винкербина, потому что Чарли Браун проще. Мы больше сочувствуем Марио, чем реалистично сложенному герою, вроде Мастера Чифа или Лары Крофт. Хотя не сказать, что красотка Мисс Крофт — это лучший пример реалистичных пропорций. Большинству других героев игр, которые появились с тех пор, приходится нести бремя своей личности как отличительную черту. Крэш глуповатый, Соник язвительный, Джек стоек, но Марио полностью свободен от каких-либо черт характера. Вот почему версия отца Гвида Сардуччи в исполнении Чарльза Мартина кажется такой забавной. Когда Марио открывает рот, он превращается в конкретного человека. Как только закрывает, снова становится нашим вечным альтер-эго. Перефразируя Джозефа Кэмпбелла, Марио ⁇ это лицо тысячи героев. Марио может не бороться ни с кем, кроме Боузера. Но вот Nintendo пришлось столкнуться с новыми соперниками. Давайте посмотрим глобально. Nintendo находится на первых строчках в списке самых неэкологичных производителей электроники по версии Greenpeace. В отличие от всех других хардварных компаний, У Nintendo нет программ по переработке токсичных материалов и тяжелых металлов из старых GameCube и GameBoy. Greenpeace постоянно проводит соревнования между корпорациями на предмет того, чье производство первым станет экологически чистым. Но Nintendo единственное, кто даже не пытается. И при всем этом V потребляет электроэнергии в пять раз меньше, чем ее конкуренты. Работать над подходящим решением годами и не гнаться за сроками Greenpeace это решение вполне в стиле большой N, пускай ее и заклеймят как самого безответственного производителя электроники. Но в стиле Nintendo будет и попросту ничего не планировать, потому что это чистой воды конкуренция или даже вообще не заморачиваться. Хотя, возможно, она все-таки пытается. Все релизы для VI теперь поставляются в экологичных коробках. Нежелание Nintendo говорить о производстве отчасти объясняется тем, что ни одна промышленная компания не горит энтузиазмом обсуждать настоящий источник своей дешевой и качественной продукции. Называется этот источник Китай. Парадокс китайских цен – это тот случай, когда Nintendo пошла на поводу у толпы. Работники из Шэньчжэня обойдутся компании намного дешевле чем из Киота или Редмонда. Но собирать продукцию будут не менее тщательно. А китайские субподрядчики довели до совершенства тактику переговоров в стиле «рубим сук, на котором сидим», сокращая собственные расходы как только можно, чтобы предлагать все более выгодные сделки Европе, Америке и Японии. Как профсоюз, только наоборот. Они дают больше, а просят меньше. Но у китайских цен есть своя. Цена. Ви, которые разлетаются по всему миру, да и большая часть другой технологической продукции, делаются на одном единственном заводе Foxconn в Шэньчжэне. Масштабы завода в сотни раз больше, чем вы можете себе представить. 350 тысяч рабочих. Это как если бы весь Цинциннати или Питтсбург населяли только мужчины 25 лет, которые работают в одной компании компании, напоминающей трудовой лагерь с длинными сменами, низкими зарплатами и отсутствием жалоб. Это и есть Foxconn, где ни один работник не может позволить себе товар, который производит. Деревня Санта-Клауса, которую управляет мистер Бернс. Работа в Foxconn предлагает и несколько преимуществ: Жилье от компании и страхование жизни. Но сумма страховки значительно превышает те гроши, которые получают рабочие. Это примерно все их зарплаты за 10 лет. Китайские работники порой настолько отчаиваются тянуть на себе семьи, оставшиеся в деревнях, что многие из них, вы будете в шоке от количества, попросту срываются с крыш общежитий, покончив с жизнью ради получения страховки. То, что кто-то из них делал игры про Марио, прыгающего героя, отвратительно до ужаса. Завод обещал поднять зарплаты на 20%. Другие крупные партнеры Foxconn, Hewlett Packard, Dell и конкурент Nintendo Sony оказались в одной лодке. Каждый из них хочет, чтобы это наконец закончилось. А это, к сожалению, всеобщее внимание, а не большие партии товара по маленькой цене из далеких далей. Серьезным соперником для Nintendo постепенно становится и другой клиент Foxconn ⁇ Apple. После десятилетий шуток про яблочный гейминг среди ПК-аудитории Apple стала делать на портативных медиаустройствах убийственно успешные игры с сенсорным управлением. Apple и Nintendo во многом похожи, обе известны своими закрытыми системами. Обе опираются на обширную фан-базу всех возрастов и гендеров. Обе делают акцент на стиле и удовольствии от использования. Главная разница между 3DS и iPod в философском смысле заключается в том, что только у одного устройства есть кнопка выключения. Apple, как и Microsoft вместе с Sony, в душе по-прежнему производитель электроники. За качество своей продукции она ставит ценник повыше и придумывает самые изощренные способы, как навечно оставить пользователя в плену у ай привычек Если вы купили iPod, то почему бы не слушать всю музыку в плеере QuickTime, раз уж Apple просит заодно и переустанавливать iTunes каждые две недели. Да и почему бы не начать пользоваться iTunes постоянно, ведь ваши подкасты все равно по-другому не загрузить. А на другой чаше весов и вата, которая одно время... Подумывал установить в 3DS ограничения, чтобы дети слишком не заигрывались. Не ищите это приложение в ближайшее время. Еще один новый соперник — это Уолл-Стрит, вернее, Кобутотё, японский финансовый центр. Акции Nintendo на Токийской фондовой бирже традиционно считаются надежным вложением, но в начале 2009 года из-за стремительного падения экономики Nintendo пережила первое сокращение прибыли со времен DS, оживившей компанию. Бридж — откровенно вредная игра, а фондовый рынок — одна гигантская непрерывная партия контрактного бриджа, в которой игроки вознаграждаются не только за высокие доходы, но и за правильные догадки относительно того, насколько высокими эти доходы станут. Акции Nintendo упали вдвое — с 78 до 35 долларов за штуку. Но Microsoft и Sony потеряли еще больше миллиардов, и теперь их позиции торговались в районе 16 долларов. Вот новые соперники Nintendo. Apple, Greenpeace, Foxconn, Wall Street. И, конечно, соцсети с их залипательными казуальными играми. Не говоря уже о Microsoft и Sony. Но самый опасный враг преследует Nintendo вот уже два десятилетия. Взросление людей, которые с возрастом постепенно отказываются от детских привязанностей. Nintendo больше не гонится за хардкорной аудиторией, как раньше. Все благодаря Xbox 360 и PS3. Те грызлись за нее, как собаки за кусок мяса. Но погоня за обеденными перерывами и свободным временем обычных людей в самом разгаре. Все планы и усилия Nintendo по привлечению фанатов казуальных игр имеют один гигантский недостаток это фанаты казуальных игр. Nintendo не способна привлечь слишком казуальную аудиторию, потому что та стекается на платформы с бесплатными развлечениями, например, на Facebook. Ивата с жаром опроверг слухи, что Nintendo когда-нибудь сделает браузерную или мобильную игру. Никакого нестандартного софта, пока не заплатишь за проверенные технологии. Но она также не может задействовать и тяжелую артиллерию, Марио, опасаясь, что отпугнет этим новых поклонников. Игры Touch Generations выходят без него. Марио для хардкорных игроков, а не казуальных. Ему пришлось смириться с тем, что в этой схватке Nintendo будет сражаться без него. Нежелание компании делать мобильного Марио своими руками никак не повлияло на поток браузерных флэш-игр про водопроводчика. Super Mario Flash, New Super Mario Bros., Flash, Infinite Mario и невероятная Super Mario Crossover, которая дает вам возможность поиграть в оригинальные игры Super Mario Bros. с персонажами из Castlevania, Bike, Ninja Gaiden и других серий. Если вам по душе такие кроссоверы, попробуйте Abobos Big Adventure. Существуют бесплатные и нелицензионные игры Марио, где он рассекает на мотоцикле, берет с собой в грибное королевство дробовик, решает бить всех кулаками, уступает место Сонику, вместо Пакмана бегает по лабиринту и играет в переодевание. Создатели этих игр не получают никаких предупреждений от некогда яростного юридического отдела Nintendo. Почему? Объяснение Иваты не лишено здравого смысла. Было бы неправильно, если бы мы относились к людям, которые делают что-то из-за привязанности к Нинтендо, как к преступникам. По этой же причине, кстати, юристы не просили прекратить продажу футболок с Варио в образе сутенера. Недавние успехи Нинтендо ясно дают понять. Марио больше не главная ее приманка на трон взошли лайфстайл-игры с Wii и DS, которые прикладывают очень много усилий, чтобы отличаться от прочих тайтлов. Марио по-прежнему самый популярный человек на свете, но, несмотря на свою значимость, он превратился в эпизодического персонажа. Казуалы рады ему в небольших дозах — в гонках, файтингах, мини-играх, но они не хотят никакого намека на историю, кроме истории собственного совершенствования Как игроки Xbox 360 не хотят миленькие мини-игры, прости Kinect. Ближе всего к этим новым геймерам Марио приблизился, появившись на одной карточке в игре "Три в ряд" из Big Brain Academy. Пять лет назад такой проект могли назвать в честь него. Игры Марио, и спинофы, и платформеры по-прежнему продаются очень хорошо. Супер Mario Galaxy 2. Одна из самых высоко оцененных игр за долгие годы, которая получает исключительные 10 из 10 от всех подряд. А костюм Марио всегда будет любимым образом на Хэллоуин. Но он больше не король, не вечный император физических движков. Посмотрите в зеркало, чтобы увидеть новое лицо игр Nintendo. Это вы. Вы. В 2006 году Тайм признал вас. «Человеком года». Так что не надо скромничать. Забрали у Марио его работу. Он все еще несравненный прыгун по головам гумб и по-прежнему обеспечит миллионные продажи даже посредственному проекту. Но он персонаж первой волны видеоигр. Современная номенклатура гласит, что всего было семь поколений видеоигр. Главные консоли семи поколений — это Atari Pong 1, Atari 2600 – второе, NES – третье, SNES – 4, PlayStation 5, PlayStation 2 – шестое и Xbox 360 – седьмое. Этот порядок утверждает, что V даже нельзя рассматривать как систему седьмого поколения, поскольку то, что она делает хорошо, почти не связано с прогрессом мощных Xbox 360 и PS3. Однако с точки зрения Марио и Nintendo Прошло только три эпохи. Первая началась, конечно же, с Понг и продлилась вплоть до краха игровой индустрии 83-го из Ари Фемиком Назовем ее эпохой джойстика. Игры тогда были оригинальными разработками, каждый раз создавались с нуля и поголовно обладали динамичными и часто уникальными схемами управления. Как правило, их распаивали прямо на платах. Никакого компьютера, только узоры из микросхем, которые и составляют саму игру. Многие из тайтлов той эпохи просто пытались имитировать разные увлекательные занятия. Спортивные игры, гонки, стрельбу по мишеням, головоломки. Связь со сторителлингом была минимальной. Любая история рассказывала о конфликте какого-нибудь человека с каким-нибудь противником. Вторая эра стартовала с роста популярности НЭС и особенно одного усатого водопроводчика. Это поколение Марио, начавшееся с Донки Конг. Назовем его «эпохой крестовины». Новая парадигма вида от третьего лица прочно пустила корни, превратив большинство видеоигр в кукольный театр, где игрушка находит сокровища и топчет врагов. Другими словами, Игры стали симуляторами охотников-собирателей. Марио, Соник, Мастер Чиф, Ника Беллик — они все просто анахроничные копатели, перевернувшие вверх дном пирамиду потребностей Маслоу. Игру от третьего лица можно считать главным постулатом эпохи Крестовины. Даже вернувшиеся джойстики превратились в миниатюрную штучку под большой палец, чтобы повторять функции крестовины. А клавиатура компьютеров — крестовина с дополнительными кнопками. Вторая эпоха еще не закончилась, но теперь на нее накладывается третья. Мы стали свидетелями первых лет эпохи моушен-управления, которая началась в 2004 году с Nintendo DS. Но, конечно, изменения зрели десятилетиями в аркадах и периферийных консольных устройствах для одной единственной игры, достойных только гаражных распродаж. Один за другим игроки стали переходить к видеоиграм с новыми и простыми способами взаимодействия. Нажми на экран, махни палочкой, играй боем на гитаре. Теперь это не столько игры, сколько активности. Можно не сомневаться, что все системы восьмого поколения по умолчанию будут предлагать мошен-управление. Эти активности буквально повторяют философию игр из эпохи джойстика. Более живые, с улучшенной графикой, но суть точно такая же. Играй в стрелялки, играй в спортивные игры, играй с друзьями, буквально просто играй. Этика крестовины, основанная на персонажах, кажется слишком громоздкой. Пришло время вернуться на шаг назад и начать выполнять действия без привязки к выдуманному миру. Хардкорные игроки остаются верны философии крестовины, а казуальная аудитория явно дрейфует в сторону моушен-игр. Две сферы пересекаются и накладываются друг на друга. Но большая часть людей, как и большинство игр, стараются держаться одного лагеря. Можете быть уверены, Nintendo в будущем создаст еще множество игр Марио и сразу для обоих лагерей. Марио идеально подходит для таких перебежек. Проекты вроде «Марио Paint, «Марио Теннис» и «Марио Гольф» сделали из него человека эпохи Возрождения. В основном персонажи прочих игровых серий являются в ущерб себе же настоящими персонажами, собственной личностью и сюжетными арками. Градус абсурда при этом часто зашкаливает. Посмотрите на любого героя с прической афро. Вспомните уморительное оружие вроде подствольной ручной бензопилы в Gears of War или женщин, которые одеты как стриптизерши. Это, к сожалению, касается почти всех женских персонажей. Они прикладывают такие усилия, чтобы любыми способами выделиться на фоне блеклого Марио. И весь этот эпатаж в итоге запер их в одном игровом жанре. Отличительной чертой эпохи моушен управления стало возвращение геймплея старых игр на джойстиках, как музыка свинга и брюки клеш. В тренд входят упрощенные механики ранних проектов. Что такое в конце концов мини-игра, если не продукт эпохи джойстиков, которые теперь в целях экономии упаковываются в комплекты по 4 штуки? От некоторых из них, правда, несет чем-то неприятным, как и от некоторых игр тех времен. Вспомните поучительный закон писателя-фантаста Теодора Стерджина. 90% всего на свете — дерьмо. Но разработчики учатся создавать креативные короткие игры, спортивные симуляторы, которые не будут фестивалями стероидов, и инновационные игры-головоломки. 40 лет назад Понк сказала нам, «Не упускай шарик, чтобы набрать много очков». И с тех пор видеоигры изменили мир. Появился новый вид медиа, который повлек за собой рождение многомиллиардной индустрии. Это совпало с признанием компьютеров. Теперь во многих домах стоит как минимум один. Под таким напором изменилось само поведение людей. Бизнес-гуру учат нас, что геймеры станут более мотивированными сотрудниками, если им поставить задачу, а не выдавать инструкции. Гиковские сценарии игр протолкнули в мейнстрим жанры фэнтези и научной фантастики. Развлечения ушли от массовых забав к индивидуальному переживанию одного игрока. Этот тренд в наши дни опять разворачивается в сторону групповых взаимодействий. Невозможно отрицать, что качество жизни во всем мире возросло именно благодаря такой преданности новой форме игр. Игры с джойстиком, крестовиной, моушен-управлением по своей сути приносят удовольствие. Они делают наш мир чуть более приятным местом. Когда-нибудь настанет и четвертая эпоха видеоигр, которую я бы назвал эпохой унификации. В ней соединятся доступность эпохи моушен-управления и вовлеченность эпохи крестовины, что в сумме даст эпические истории и продуманное обыгрывание жанровых условностей. Возможно, сюда вольется и какой-нибудь новый игровой тренд, допустим, управление силой мысли. На ТВ этот процесс хорошо отражает «Блюс Хилл-стрит, который поженил процедурную драму о буднях полиции и мыльную оперу, заставив зрителей одинаково волноваться за расследование краж со взломом и за личную жизнь офицеров при исполнении. В литературе это Оливер Твист, смесь приземленного непрерывного повествования и безжалостной критики детского труда, развлечения и просвещения. В театре — Шекспир, который и для знати и для простолюдинов писал на одном языке. В кинематографе — безусловно, гражданин Кейн. В нем соединились по-театральному превосходная мелодрама и вагон технических приемов съемки, после которых всем стало ясно, что это не простая телепостановка, а настоящее ожившее полотно. Возможно, мы не увидим игры эпохи унификации в ближайшие 10 лет. Социальные препоны никто не отменял. Тем не менее, новая эпоха объединит аддиктивность игр эпохи крестовины и естественность эпохи моушен-управления. Представьте себе симулятор американского футбола, где ваша перспектива не меняется от игрока к игроку, а сосредоточена только на одном спортсмене. Бегущий защитник пытается открыться, Квотербека постоянно поджимает время, полузащитнику приходится останавливать неудержимую силу каждую игру. Если уж на то пошло, попробуйте вообразить, что вам есть дело до персонажей в спортивной игре. Или файтинг, где повреждения, которые вы получаете, не так-то просто залечить, а каждый герой — это хромой, покрытый шрамами комок нервов. Или гоночную игру, в которой вы настолько переживаете за других игроков, что смотрите даже чужие онлайн-матчи, лишь бы поболеть за любимого гонщика. Все они определенно не будут похожи на хиты завтрашнего дня. Я не геймдизайнер, как вы, наверное, поняли из этих примеров, но сейчас мы видим два враждующих племени геймеров, у которых нет причин для вражды. Мирные переговоры будут идти еще несколько лет и потребуют оливковых веточек с обеих сторон, чтобы казуальные игроки наконец смирились с существованием в видеоиграх сюжета, а хардкорная аудитория признала право на жизнь активности без самой игры. И первым нескольким тайтлам, которые попытаются навести мосты между этими двумя лагерями, придется рухнуть и обратиться в пепел, как Nintendo 64DD. Но я бы хотел с осторожностью и целой книгой фактов за спиной попробовать назвать имя человека, который создаст первую игру эпохи унификации. Сигеру Миамото в одном из своих последних шедевров для Nintendo применит все знания, полученные в ходе дипломатической миссии между хардкорным и казуальным лагерями. Он поймет, какие типы игр привлекают обе группы на подсознательном уровне, и какую структуру лучше всего использовать. Сатору Ивата, продолжая традицию, представит новую консоль-наследницу VE3DS, и она восполнит инновациями то, чего ей не хватает в мощности. Реджи Фис Эме продолжит совмещать роли пропагандиста и президента, подстраивая свои предложения под то, что люди хотят купить, а не под то, что он хочет продать. Для новой консоли Nintendo понадобится особая игра, невозможная на любой другой платформе, пусть даже с атомарным датчиком движения или кластером вычислительной мощности BioWolf. Но у компании уже есть подходящая звезда. Миямота, Ивата и Физ Эме призовут самого известного персонажа Nintendo и снова выведут его в лидеры. Супер Марио вернется. Вернется, чтобы, как в былые времена, стать яркой звездой новой игры, которая искоренит великий игровой раскол. Пройдет несколько лет, и, возможно, несколько осечек, но водопроводчик вернет себе трон.